Глава 2. Как по внешнему виду определить, какие болезни ждут? Как часто мы беспомощно всматриваемся в свое лицо и думаем, тени под глазами всего лишь результат бессонной ночи, или может быть причина более серьезная? Лицо подает нам сигнал, который должен быть услышан, и не только лицо. Первыми заметили связь между внешним видом человека и его самочувствием эскулапы древнего Китая еще в V веке до нашей эры. Первые учения носили название Сянфа ⁇ законы внешнего облика, Сяншу ⁇ искусство гадания по внешнему облику, и Сянь-Женшо шо искусство предсказания судьбы по внешнему облику. Сохранились и древнеиндийские трактаты, основанные на представлении о взаимосвязи судьбы и характера человека с его физическими характеристиками. Визуально распознавать неблагополучие в организме могли Аристотель и Гиппократ. Древняя традиция вычисления заболеваний по виду человека и сегодня востребована не только восточной, но и западной медициной. В свое время известный хирург и анатом – Член-корреспондент Санкт-Петербургской Академии Наук Николай Пирогов даже составил атлас «Лицо больного». Он утверждал, что практически каждое заболевание оставляет свой характерный след на лице человека. И ныне современные медики на собственном опыте и наблюдениях убедились, что внешние признаки могут явно сигнализировать о недуге, который лишь только зреет внутри организма. Это оправдано за тысячелетие ничего не изменилось в организме человека он также устроен также реагирует на болезни и травмы и подает нам те же знаки о неполадках как и много веков назад однажды во время интервью с вячеславом звонниковым профессором доктором медицинских наук руководителем центра восстановительной медицины центральной клинической больницы министерства путей и сообщения я спросила как некоторые экстрасенсы точно вычисляют болезнь За этот необыкновенный дар их даже в народе прозвали люди-рентгены. На что Вячеслав Михайлович ответил. Их фокус в хорошей наблюдательности и знании элементарных методов диагностики, для чего достаточно почитать медицинскую энциклопедию. Можете и меня назвать человеком-рентгеном. Я могу практически без всяких анализов и даже не прикасаясь к человеку сказать, чем он переболел за свою жизнь и какие органы барахлят. После этого профессор попросил меня отойти в дальний угол своего кабинета и там встать у стены в расслабленной позе, что я немедленно и исполнила. Он просто издалека, между нами было метра четыре, осмотрел меня от макушки до пяток. Каково же было мое удивление, когда ровно через минуту, а то и меньше, доктор как будто озвучил содержание моей медицинской карты, то есть рассказал о моем здоровье всю подноготную. А сама карта, к слову сказать, для недоверчивых читателей, в то время находилась у меня дома. Было время, когда поликлиники отдавали их на руки пациентам. И ознакомиться он с ней не имел никакой возможности. Конечно, высот такого профессионализма можно достичь лишь при специальном образовании и большом опыте. Однако, смею вас заверить, что при желании, некоторыми секретами диагностики может овладеть даже несведущий в медицине человек. И сам научиться видеть первые признаки заболеваний – и предрасположенность к ним. Как и куда смотреть? Самообследование лучше делать утром, через несколько минут после пробуждения, или днем, но только если вы еще не успели устать. Вы не должны быть возбуждены или взволнованы. Рассматривать себя лучше всего при рассеянном дневном свете с помощью двух зеркал, чтобы хорошенько разглядеть со всех сторон лицо и уши. Старайтесь проводить диагностику хотя бы несколько раз в неделю. Записывайте свои наблюдения. Не торопитесь с выводами, не ставьте сами себе диагноз и не назначайте лечение, если заметите какие-то изменения. Это должен делать только врач. Итак, что можно узнать? По коже лица и тела. По китайскому учению цвет кожи является барометром самочувствия человека в данный момент и показателем здоровья. Вот, например, что говорят китайские целители, о разовощеких людях. Здоровье у них в норме, все органы хорошо снабжаются кровью. Сами они полны положительной, жизнеутверждающей энергии и отличаются нежным, а иногда даже романтичным характером. А вообще восточная медицина выделяет пять цветов нездоровья. Красный, желтый, зеленый, белый, черный. Зеленый и черный символизируют боль, красный и желтый – переполненность, а белый наоборот – недостаток. Итак, кожа бледная – знак пониженного давления и бессонницы. А очень бледное лицо часто бывает при анемии, нарушении работы почек. Кожа с сеткой мелких морщин говорит о недостатке воды в организме. Необходимо увеличить дневную норму до 2 литров. Бескровный цвет лица с желтизной, а иногда и с зеленоватым оттенком, подсказывает, что у больного онкозаболевание повышенная влажность кожи, вероятны болезни сердца, легких, гормональные нарушения, неврозы. Повышенная сухость, возможны различные нарушения в работе желудка, угроза развития сахарного диабета, а также недостаток витаминов в организме. Кожа пористая, говорит о недостатке сна, постоянном пребывании в задымленных, плохо проветриваемых помещениях, о курении и чрезмерном употреблении кофе, чая, алкоголя. Кожа жирная, употребление большого количества пищи, в том числе продуктов животного происхождения. Кожа шершавая, говорит о недостатке в организме некоторых витаминов, а также о нарушенном обмене веществ. Красное лицо может быть признаком различных кожных заболеваний, а также следствием дефицита магния в организме. А красный цвет кожи тела, может свидетельствовать о перегруженности сердца. На это влияет употребление большого количества мяса и соли. Также красноватый оттенок кожи может быть знаком высокого кровяного давления, затруднения дыхания. Буро-красные щеки указывают на воспаление органов нижней части живота. Синеватая кожа лица – нередкое свидетельство проблем с легкими бронхами сердцем. Коричневатая кожа – часто наблюдается при болезнях печени и желчного пузыря. Этот оттенок может быть обусловлен также избытком соли в организме и еде. Желтоватый оттенок кожи, желтые круги под глазами и пигментные пятна наблюдаются при заболеваниях печени, желчного пузыря, поджелудочной железы. Черный оттенок кожи, зонально или точечно, чаще всего причина в отказе почек. Часто могут возникать белые пятнышки на конечностях, или в верхней части спины. Серый оттенок кожи – заболевание печени. Указывает на человека гневливого и легко впадающего в депрессию. Прозрачная кожа, чаще всего при туберкулезе. Тонкие, короткие, волнистые и рассеянные горизонтальные морщины на лбу – знак слабого иммунитета. Волосы, растущие между бровями, говорят о предрасположенности к нарушениям функций печени, почек, селезенки или поджелудочной железы. Причина может быть в чрезмерном потреблении животной пищи, жирных блюд, включая молочные продукты. Отечность на лице. Стоит проверить работу сердца, почек, сосудов. Лицо блестит, лоб темноватый. Признаки нарушения в гормональной системе. Белые пятна на щеках – свидетельство пониженного артериального давления. Иногда встречаются симметричные пигментные пятна на щеках, ближе к носу, в этом случае скорее всего имеют место нарушения в работе пищеварительного тракта и нехватка в организме железа. Высыпание на коже. Проблемная кожа часто связана с внутренними заболеваниями. Если высыпание на висках – сигнал о проблемах с желчным пузырем. На лбу, носу, верхней губе и подбородке – неполадки в кишечнике. Между лопатками – хронический лор заболевания. Чуть выше талии и по центру спины – Проблемы с печенью или желчным пузырем. На ягодицах – желудочно-кишечный тракт и эндокринная система. На груди – вероятные проблемы с легкими или бронхами. На плечах – любой отдел кишечника. По губам, носогубным складкам, рту. Китайские медики на основании изучения области рта и губ в основном делают выводы о состоянии пищеварительных органов. Влажные или вообще мокрые уголки губ говорят о заболевании поджелудочной железы, повышенной секреторной функции. Если носогубные складки, две линии в щеках, идущие от верхушки крыльев носа до боковых сторон подбородка и охватывающие углы рта, очень глубокие, то это знак хронической болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Короткие носогубные складки в сочетании с тонким носом вывернутыми ноздрями, кривым ртом и заостренным подбородком – это комбинация наихудших черт нижней части лица, и принадлежит она человеку, страдающему затяжной болезнью, которая может привести к ранней смерти. Темные или синеватые губы говорят о проблемах с сердцем и легкими. Белые или бледные губы, скорее всего, указывают на анемию, проблемы с циркуляцией крови и лимфы. Коричневые крапинки на губах бывают признаками заражения глистами. Потрескавшиеся губы, организму не хватает жидкости. Запах ацетона изо рта указывает на тяжелое поражение почек. По языку. Цвет языка имеет решающее значение для диагностики. Поэтому первое, что требует при осмотре врача, это показать ему язык. Каждая зона на нашем языке является проекцией определенного органа. Если какой-то орган поражен, то меняется вид и цвет самого языка. Здоровый язык имеет бледно-розовый цвет, ровную мягкую складку и хорошо выраженные сосочки. На больном языке какие-то участки могут обесцветиться или покраснеть, поменять форму, увеличиться или провалиться, а складки стать резкими, и искривиться. Цвет, толщина и состояние налета на языке может говорить о том, что творится у нас внутри. Чем толще налет, тем сильнее поражен соответствующий орган. Считается, что если налет располагается у основания языка, значит, у человека явно нарушена работа желудочно-кишечного тракта, а если налет на кончике языка или по краям – легких. Покраснение кончика посередине и голубоватый или фиолетовый цвет языка сообщает о слабом сердце. Искривление складки у кончика языка указывает на шейный остеохондроз, посередине – на поясничный. Трещинки на языке могут сигнализировать о патологии почек, болезнях крови, нарушении обмена веществ и гормонального баланса. Пятнышки на правой стороне и желтизна на языке говорят о проблемах с печенью и желчным пузырем, на левой стороне посередине – признак неполадок в селезенке. Темная окраска языка говорит о воспалении или серьезных расстройствах в области желудочно-кишечного тракта, голубоватый или фиолетовый цвет языка сообщает о слабом сердце, Отечность языка тоже свидетельствует о желудочно-кишечных заболеваниях. Увеличенный толстый язык может сообщить не только о дисбактериозе кишечника, снижении функции щитовидной железы, но и о серьезном психическом заболевании. Мелкое дрожание языка говорит о тяжелом заболевании щитовидной железы или о запущенном алкоголизме. Язык, покрытый яркими пятнами, свидетельствует о гастрите, язвенной болезни, заболеваниях желчевыводящих путей. Толстые бляшки указывают на молочницу. Их нужно осторожно убрать. Молочницу, как правило, вызывают злоупотребление или неправильный прием антибиотиков. Молочница представляет собой грибковое заболевание, поэтому лечение назначает врач противогрибковыми препаратами. Если язык гладкий, как зеркало, то, скорее всего, организму не хватает витамина В12, рибофлавина, Никотиновой и фолиевой кислоты. При повышенной кислотности желудка могут появляться язвочки. Избавиться от них неплохо помогает раствор люголя, имеющий в своем составе йод. Кроме того, язвочки могут быть вызваны стоматитом и лечить его следует у стоматолога. По зубам: В древности врачи считали, что зубы сами по себе не болят и не разрушаются а каждому зубу и участку слизистой оболочки на деснах соответствует определенный орган. Если орган барахлит, значит ответственный за него зуб может разъесть даже обычный кариес. Если болят первые два зуба на любой из челюстей, то, скорее всего, вместе с ними страдают почки и мочевой пузырь. Болезненный третий зуб сигнализирует о состоянии печени и желчного пузыря. Проблемы с четвертым и пятым зубами нижней челюсти или шестым и седьмым верхней свидетельствуют о неполадках в желудке, поджелудочной железе и селезенке. Четвертый и пятый зубы верхней челюсти, а также шестой и седьмой нижней говорят о состоянии толстой кишки и желудка. Больные восьмые зубы мудрости могут указывать на нарушения в работе сердца и тонкой кишки.